Порядок посленовые, соляналис изменил свое значение в жизни людей с незначительно отрицательного на сверхважно положительное. Сюда входят всего пять семейств, причем только два из них велики, и лишь одно всемирно важно. У них цветы со сросшимися чашелистиками и обычно сросшимися в трубку лепестками, обычно склонными к белолиловым оттенкам, к которым изнутри прирастают тычинки, заодно они выполняют роль ребер жесткости в длинной и мягкой трубке венчика. Послёновые склонны к ядовитости разных степеней, что не мешает людям использовать их в пищу. На первом месте стоит, конечно, семейство послёновых, соляноцея с его сотней родов и двумя тысячами 2600 видами. А внутри семейства на первом месте стоит, конечно, картошечка, солянум туберосум. Картофель был оккультурен в высокогорьях Ант тысячи лет назад и оказался суперуспешным. Это растение терпимо к сухости и неплодородию, переносит заморозки и вообще резкие перепады температуры. Правда, картофель, как и все посленовые, содержит саланин, а потому ядовит, так что есть его ягоды и свежие клубни совсем не полезно, можно даже умереть, но варка все быстро исправляет. Ботанические истории Не только людям нравится картошка. Величайшим злодеем оказался колорадский жук Лептинотарса децемлина Ата, полосатый, желто-черный листоед, до поры до времени тихо-мирно пасшийся на послене рогатом соляном растратум, где-то в скалистых горах. Впервые он был описан в 1824 году. Спустя треть века — Проклятый жук вырвался с гор на простор и начал свое неумолимое шествие по картофельным полям. В 1855 году он впервые обожрал картофельные грядки в Небраске. В 1859 году разгулялся в Колорадо. В 1876 и 1877 годах на пароходе переехал Атлантический океан в Европу и объявился около Лейпцига. Россию эта напасть долго миновала, но в 1949 году колорадский жук напал на Львовскую область, в 1953 — на Калининградскую, Волынскую, Брестскую и Гродненскую области, а дальше его было не остановить. Особая гнусность полосатых жуков в том, что они заимствуют из посленовых алкалоиды солонины и накапливают в себе, чего становятся ядовитыми для птиц. Сами же они быстро вырабатывают устойчивость к инсектицидам. Между прочим, исходная еда колорадских жуков, послен рогатый, сам оказался крайне вредоносным и злостным сырняком. Он очень колючий и ядовитый, а притом живучий, забуравливает корни на 3 метра в почву, образует перекати поле и раскидывает по пути мелкие семена, быстро захватывая пространство. Коровы крайне не любят ни его колючки, ни яд, отказываются есть сено с ним, а порой вовсе травятся и гибнут. Так вот получилось, что узкореальные полупустынные растения и жук стали бичом сельского хозяйства по всей планете. Картофель в Андах ели уже 8000 лет назад. Думается местным горцам, особенно нравилась неприхотливость, способность долго сохраняться и простота готовки картошки. Специализация на одном растении даже двинула отбор в перуанских популяциях, где возобладал гаплотип МГАМ, более выгодный для переваривания клубней и перевода их крахмала в глюкозу. Люди отбирают растения, а растения отбирают людей. О родственниках. Пища закономерно меняет нашу генетику. Ген — AMY1, кодирующий фермент амилазу для усвоения крахмала, имеет у мбути, биака, дотога и якутов в среднем 5, а минимально до 2 копий на диплоидный геном, тогда как у европейцев, японцев и хадза в среднем 7, а максимально до 11 или даже 15 копий. Первая группа состоит из популяций, потребляющих много животной пищи и малорастительной, вторая же прямо наоборот. Примечательно, что и центральноафриканские пигмеи Мбути и Биака, и хадза из Танзании — охотники-собиратели. Но на этом примере как раз отлично видно, что обобщения бывают ненадежны. В джунглях Камеруна и Конго, казалось бы, не протолкнешься от зелени, но там, на удивление, мало съедобных растений, доступных человеку. В нижнем ярусе леса все или колючее, или ядовитое, или жесткое. Приятные плоды болтаются где-то в кронах, где их могут достать шимпанзе, но куда трудно добраться людям. К тому же они сахаристые, а не крахмалистые. Больших зверей в лесу почти нет, но приходится питаться тем, что бегает, дукерами, лесными свиньями и прочим мясом. В восточно-африканской саванне, казалось бы, полно зверья а все растения — сушеные колючие акации. Но попробуй добыть газель на открытой местности. Проще выкапывать корни лиан шумуку. Кстати, заодно ими можно напиться, что актуально в полупустыне, где до ближайшей воды приходится каждый день бегать километров, скажем, 6 в одну сторону. Так и получается, что охотники-собиратели — это вовсе не один образ жизни. В ботаническом раю у охотников главная еда – мясо, а в зоологическом у собирателей – растения. Любопытно, что у шимпанзе в диплоидном геноме всего две копии гена AMY1, хотя шимпанзе-то точно растительноядные животные, а мясо едят редко. Но шимпанзе лопают фрукты и листья, а не клубни и корневища, богатые крахмалом. Из этого очевидно, что и растительная ядность бывает сильно неодинаковой. Видимо, такой вариант был для нас исходным. Трехкопийный вариант появился у людей как минимум 800 тысяч лет назад. По крайней мере, в момент разделения неандертальцев и денисовцев у половины тех и других в геноме уже было много копий. У метиса-денисовца с неандертальцем двух неандертальцев из Виндии и одного из Чегырской пещеры имелись базовые две копии, но у одного денисовца было восемь копий, у неандертальца из Денисовой пещеры три копии, из Гойе и Мизмайской пещеры по пять копий. Больше трех копий гена стабильно стали встречаться в европейских популяциях в последние четыре лет с распространением земледелия, когда всяческая репа окончательно возобладала над дичью. К моменту прибытия испанцев картофель был основой экономики инкской империи Тауантинсую. Но мощь европейцев базировалась на куда более урожайных злаках. Так что Атауальпа проиграл, а Франсиско Писаро в рекордные сроки и с рекордно малыми силами захватил все индейское государство. Конкистадоры привезли картофель в Испанию в 1565 году. Оттуда он попал в Италию, оттуда в 1587 году в Бельгию, а оттуда в 1588 году в Австрию, где в 1601 году вышла книга Каролиса Клюзиуса «Описание редких растений с характеристикой диковинного цветка». Латинское же название дал еще позже швейцарский ботаник Каспер Бохин. Практическая ценность картофеля была известна испанцам с самого начала, но его путь на столы в Европе был долгим. Ботанические истории. Любопытно, что схожие байки про историю картошки существуют в разных странах. Например, широко разошелся анекдот про Петра I, который якобы пытался насильно внедрить картофель в крестьянский быт. Лапотные селяне не знали, что да как. Травились ядовитой ботвой и ягодами, не догадывались сварить клубни, чтобы нейтрализовать отраву, бунтовали и связывали земляное яблоко с эпидемией холеры. Свой вклад делали и священники, особенно старообрядческие, обвинявшие чертово яблоко в том, что это именно оно совратило Адама и Еву. Тут-то, дескать, царь исхитрил чуть ли не самолично посадил грядку картошки, поставил охрану и приказал служилым побольше спать и периодически исчезать с поста. Логика практичных крестьян была очевидной. Раз растение охраняется, значит, ценное, значит, надо его стибрить. В первую же ночь картофель исчез с царской грядки и появился в окрестных огородах. Тут-то чудесным образом все и разобрались, как его растить и как применять. Отличная история, только вот в Западной Европе совершенно такую же сочинили про тогдашних местных деятелей, например, про французского ботаника Антуана Пармантье, который, во-первых, пришел на бал Людовика XV с картофельным букетом и тем сделал новое растение популярным, а во-вторых, якобы провернул трюк сонливой охраной. Ровно та же байка про намеренно ненадежных сторожей рассказывается и про Людовика XVI. В Германии аналогичное вещается про своих правителей. Дескать, под страхом смерти принуждал крестьян сажать картошку прусский король Фридрих Вильгельм I, а через сто лет Фридрих II, который тоже якобы приказывал спать солдатам, охраняющим картошку. В реальности нет внятных свидетельств, что Петр I заставлял кого-то сажать картошку, а так или иначе, известна на Руси она была и до него, хотя наверняка он и вправду целенаправленно доставлял ее в Россию. Новое растение было обличено государственной заботой уже сильно после правления первого российского императора. Достоверно тартуфель начали выращивать в Петербурге на аптекарском огороде с 1736 года во время правления Анны Ивановны. При Елизавете Петровне он изредка подавался на торжественные придворные обеды в качестве особого дефицитного лакомства. Участники банкета 23 июня 1741 года увидели 200 граммов картофеля, 12 августа — 500 граммов, На праздничном обеде офицеры Семеновского полка вкусили 100 граммов. В 1758 году Петербургская Академия Наук выдала статью о разведении земляных яблок. Только при Екатерине II картофель стал продвигаться в массы. В 1765 году было издано наставление Сената о разведении земляных яблоков, называемых потетос в коем имелись инструкции по культивации и употреблению картофеля. Указ рассылался по стране вместе с семенами. Впрочем, новое растение не очень-то заходило привыкшим к крепе крестьянам. В 1760 году картофельное поле в своем имении Суйда, недалече от Петербурга, завел Абрам Петрович Ганнибал, между прочим, прадед Пушкина. В 1770 году первый русский агроном Андрей Тимофеевич Болотов опубликовал статью «Примечание о картофеле или земляных яблоках» с пояснениями о том, как сажать, собирать и хранить новомодное растение. Существует версия, что именно Андрей Тимофеевич, а вовсе не Петр I, придумал трюк с ненадежной охраной картофельной делянки и тем одолел картофельные бунты и привил жарешку и пюрешку в Россиюшки. Достоверные же картофельные бунты происходили вовсе не при Петре I, а уже в первой половине XIX века, в 1834 и 1840-1844 годах. Клубни картофеля — это видоизмененные стебли, держащиеся на других видоизменениях стебля, белесых столонах. Глазки на картошке — это почки. Ежели подержать клубень на свету, он быстро зеленеет, и, кстати, именно в этот момент накапливается солонин и становится особо ядовитым, а глазки прорастают стеблями. Собственно, картофелю-то и надо запасти крахмал на черный день, чтобы в нелегких высокогорных условиях 2500-3800 метров над уровнем моря выдать новое поколение. Кстати, из-за этого же семена картофеля прорастают с большим трудом и даже не всегда образуются. Если есть столь эффективное вегетативное размножение, то зачем нужно половое? Эти свойства картофеля оказались чрезвычайно ценными в северных краях с бедными почвами. Перуанцы исходно готовили клубни папы просто и незамысловато. Они раскладывали их на земле и ждали, когда намокшие, подсохшие и подмерзшие картофелины сморщатся и размягчатся. Тогда женщины и дети топтали их ногами и вытаскивали из серой каши кожуру. Этакое пюрешечка еще сушилась на солнышке и становилась чуньё. Европейцы же изменили рецепт. Итальянцам клубни напоминали более знакомый трюфель, так что они называли их Тартуфолли, откуда окольным путем возник и наш тартофель-картофель. Именно благодаря неприхотливости картошка стала национальным символом Ирландии и Беларуси, а всякие картофельные драники настолько вошли в культуру, что и не скажешь, что им от силы лет 200, а скорее сильно меньше. Даже лепрекон полюбил картошку, хотя в его-то возрасте менять диету даже как-то странно. Картофель прекрасен и своей полезностью. Кроме очевидного крахмала, в нем есть и белки, и калий, и витамины С, В1, В2, В6, ПП и К. А каротин уже в нашем организме становится витамином А. За небольшой срок культивации картофеля в Европе выведены бесчисленные сорта, в том числе витолотте с ярко-синими клубнями. Рекордный клубень вырастили в 1962 году на Южном Сахалине — 3,2 кг. Сладким картофелем часто называют батат и по-моему, бататас из семейства вьюнковых конвольвуляции. В отличие от картофеля, он ценен не видоизмененными стеблями-клубнями, а видоизмененными боковыми корнями-корнеклубнями, которые, впрочем, внешне и по вкусу мало отличаются от подмороженной картошки. Батат был окультурен в северной части Южной Америки, где всегда очень любили всякое подземное мучнистое. Между прочим, дикий и помоэ трифида, предок культурного батата, и сейчас растет в Мексике. В последующем батат широко разошелся по планете и ныне является одним из основных блюд у многих народов Африки и Азии. Правда, время и пути расселения батата из Америки находятся под большим вопросом. Тур Хейердал, например, считал, что индейцы плавали на бальсовых плотах по Тихому океану и распространяли бататы по Полинезии. Хирдал и сам с компанией доплыл на подобном плоту от Перу до Туамоту, хотя этим, строго говоря, он доказал лишь возможность плавания, но не реальность былых индейских вояжей. Генетические исследования, проведенные, между прочим, на хлоропластах батата из гербария, собранного Джорджем Бэнксом в экспедиции Джорджа Кука 1769 года, показывают, что полинезийские и американские линии разошлись 100 тысяч лет назад, задолго до появления людей и на островах Тихого океана, и в Америке. Видимо, либо клубни батата приплыли из Центральной Америки в Полинезию по волнам, Либо семена занесли птицы. Обе возможности вполне вероятны. Батат на такое способен. Получается, полинезийцы вполне могли оккультурить батат, независимо от индейцев. Так или иначе, бататы добрались из Нового Света на Новую Зеландию и прочие острова Полинезии раньше, чем европейцы до Полинезии. В Европу же и Африку ботаты привезли уже европейцы. Ботанические истории Особенно мощно ботаты повлияли на жизнь новогвинейцев. Когда и как ботаты добрались до острова Папуасов, никому неизвестно. Возможно, это произошло в ходе миграции Лапита. Но для полноты картины можно посмотреть в большую древность. Около 50 тысяч лет назад ранние сапиенсы заселились с Сунды, полуостров-субконтинент в период низкого стояния океана, объединявший Индокитай и половину Индонезии, на новогвинейскую часть Сахула, континент, объединявший Новую Гвинею, Австралию и Тасманию. Здорово, что уже 35-45 тысяч лет назад люди добрались до Новой Британии, 40 тысяч лет назад Новой Ирландии, 40, 22-20, 15 и 12-10 тысяч лет назад архипелага Бисмарка, а 28 тысяч лет назад северных Соломоновых островов. Думается, поначалу люди не уходили далеко от берегов, так как в море еды было полно, а в глубине островов не очень. Собственно, все древнейшие стоянки и найдены на побережьях. Конечно, на плейстоценовом Сахуле жила своя мегафауна но самые выдающиеся ее представители обитали в австралийской равнинной части, тогда как в джунглях Новой Гвинеи кричало много красивых птиц, порхало много ярких бабочек, но ползало мало больших и вкусных млекопитающих. А тем временем, в бронзовом веке, между 2000 и 1300 годами до нашей эры создатели культуры прелапита или уже лапита жили на Филиппинах, северо-востоке Индонезии или Тайване. В это же время Китай достиг уровня государственности. Династия Ся в городе Эрлитоу существовала в 2070-1600 годах до нашей эры. Она сменилась династией Шан, 1600-1046 годы до нашей эры. Затем западный Джоу 1046 -й, 771 -й годы до нашей эры и восточный Джоу 770-255 годы до нашей эры. Китайцы сдвинули народы, жившие южнее. Те начали переселяться на Тайвань, оттуда на Филиппины, затем на Сулавеси. 345 335 тысяч лет назад народы Лапита – плыли на своих лодках вдоль северных островов Меланезии до островов Бисмарка и Массау. 3,1 тысячу лет назад они добрались до Соломоновых островов и Вануату, 2,8 тысяч лет назад до Лоялти, Новой Каледонии и Фиджи. Казалось бы, при чем тут бататы? А при том, что носители культуры Лапита принесли на Новую Гвинею и вообще в Меланезию, земледелие. Возможно, какие-то начатки сельского хозяйства были тут и раньше, но местные растения, видимо, были не слишком урожайны. А батат двинул бататную революцию. Папуасы перенимали новую культуру, а заодно новые австронезийские языки, новое социальное устройство и лодки с балансирами. Популяции резко выросли, множеству людей приходилось находить новые способы общения. Так эгалитарные папуасы становились иерархическими меланезийцами. Раньше все вопросы можно было решать без всякого вождя, сев в кружок и мирно побеседовав, а многочисленных соседей видели очень редко, ближайшие были тоже родственниками, а до дальних никто не доходил. Теперь же огромные коллективы, тесно соседствующие с другими огромными коллективами, включали людей, лично незнакомых друг с другом. Прежние семейно-домашние способы общения на уровне племен уже не работали, а тут очень удачно мигранты Лапита принесли идею иерархии и наследственной власти. Выросшая благодаря бататам численность провоцировала новые переселения. Люди садились в новообретенные лодки с балансирами ауттригерами позволявшими безопасно плавать на гораздо большие расстояния, и гребли во все стороны. 2,8 тысяч лет назад, но несколько позже южно-монголоидных людей Лапита, меланизоиды по расе и меланезийцы по культуре добрались до Вануату, Новой Каледонии, островов Лоялти и Фиджи. Теперь их потомки — искренне считают, что они жили на своих островах всегда. Кстати, в Меланезии удивительно непопулярны этногенетические мифы. Им совсем неинтересно, откуда они тут взялись. Но наука-то в курсе, что меланезийцы понаехали, частично ассимилировали, по палеоантропологии и антропологии современных новокаледонцев и фиджийцев это видно, а большей частью уничтожили и вытеснили монголоидов. Лапидцы, уже с изрядной меланезийской примесью, убыли дальше на восток. Так появились полинезийцы и полинезийская раса. 2,6-2,8 тысяч лет назад скитальцы достигли островов Хаапай. 2,6-2,7 возможно даже 2,9 тысяч лет назад с островов Санта-Крус переселились на Тонгатапу в Тонго а буквально через несколько десятилетий на Самоа. Следующие 800 лет жители Западной Полинезии сидели в изоляции, а в 830 году нашей эры приплыли на остров Раротонга в архипелаге Кука. В 1190 году нашей эры были заселены острова рапа -И Ти, Мауки и Атио в архипелаге Кука. В 1025-1120 годах нашей эры острова общества, в том числе Таити. В 1110 году нашей эры Туамоту. В 1150 году нашей эры Маркизские острова и Гамбье, Между 1190 и 1290 годами нашей эры Гавайи. В 1210 году нашей эры Остров Пасхи Рапануи, В 1280 году нашей эры Новая Зеландия. А всего 400-450 лет назад От Маори отделились мариори, добравшиеся до Чатомских островов. Конечно, конкретные даты обсуждаются и уточняются, но общая картина вырисовывается примерно такой. Впрочем, существует ненулевая вероятность, что Батат появился на Новой Гвинее и в прочей Меланезии гораздо позже, уже в совсем исторические времена, чуть ли не при европейской колонизации. Так или иначе, ныне это главное блюдо папуасов. Оно идет на завтрак, обед и ужин, день за днем, жизнь за жизнью. Многие папуасы не едят почти ничего, кроме батата. Возвращаясь к семейству посленовых, невозможно не вспомнить томат-помидор, солянум ликоперсикум, он же ликоперсикан эскулентум. Два равноценных русских названия растения происходят от ацтекского наименования «томатль» и испанского «помо-ди-оро» — «золотое яблоко», хотя есть еще романтичная версия о французском «пом-дамур» — «любовном яблоке». Этот ближайший родич картофеля тоже американский, только, очевидно, ценен не клубнями, а ягодами, не ядовитыми в отличие от многих других посленовых. Кстати, как и картофель, некоторое время в Европе его знали в основном как большой красивый садовый цветок, а не овощ. После его применяли как лекарственные средства. Томатной кашицей мазали раны для их быстрейшего заживления. Причем в силу посленовых свойств этот рецепт даже вправду работает. Пищевым овощем помидор стал не так давно. В XVI веке его начали пробовать, в XIX он более-менее широко вошел в культуру и лишь в середине XX стал всемирно значимым. Садоводу на заметку. Равномерное созревание и легкость биохимически противоречат вкусу и ароматности. Две сверхзадачи фермеров. Во-первых, собрать помидоры в один момент, когда они все будут одинаково спелыми со всех сторон, а во-вторых, довести их до магазина неподавленными. Одна незадача. Такие прекрасные цели могут быть достигнуты только нарушениями естественного хода вещей. В частности, за цвет и спелость отвечает регуляторный ген GLK2, стимулирующий развитие хлоропластов в пристеблевой части плода, отчего ягоды получаются частично спелыми, а частично все еще зелеными. Если хочется это исправить, Надо поломать фотосинтез, тогда ягода будет равномерно красной, но не накопит сахаров и получится совершенно невкусной. К тому же в созревающих помидорах вырабатывается этилен, а в ответ на него фермент пиктиназа, который рушит клеточные стенки и размягчает плод, причем реакция эта цепная. Этилен одного помидора действует на соседние плоды, которые тоже начинают ускоренно раскисать. Тот самый искомый запах усиливается именно на последнем этапе созревания, когда уже есть этилен, так что если хотите аромат, то помидоры будут нетранспортабельными и хранящимися совсем недолго. Десятки лет классической селекции, и вот на полках появились чудо-помидоры, идеально красные со всех сторон и глянцево лежащие на полках неделями. И тут раздается вой. Проклятые ГМОшники сделали наши любимые помидоры пластмассовыми. Вот в детстве у бабушки в деревне были настоящие, органические. Верните бабушкины пахучие». И не невдомёк им болезным, что бабушкины деревенские помидоры, конечно, были прекрасны, но только пока спели в деревне на одной грядке и не покидали пределов двора. А в условиях промышленного производства, транспортировки на тысячи километров и хранения на овощебазах совершенно неадекватны. Те же крикуны потом долго стоят у лотков и привередливо выбирают помидорчики получше, бурча. Что за халтура? Все давленые зеленые, не могут нормальные вырастить. А тем временем те самые ГМОшники стараются, заставляют ген GLK-2 экспрессироваться по всему плоду, а не только у цветоножки. Вставляют гены львиного зева для синтеза антоцианов, делающих растения устойчивыми к плесени и к длительному хранению, а в эксперименте уменьшающих риск рака, сердечно-сосудистых болезней и ожирения, а заодно увеличивающими срок жизни у мышей в 2,5 раза. Наконец, с большими ухищрениями выводят и красивые, и ароматные, и долго сохраняющиеся, и полезные помидоры. Но уже всем известно, что ГМО – зло, так что фантастические сорта, торжество научной мысли и современные технологии запрещают и уничтожают. Так идиоты лишают нас хороших помидоров, а на полках по-прежнему лежат пластмассовые шары – выращенные в турецких теплицах и не имеющие никакого отношения к ГМО. Но люди убеждены, что ГМОшники нас травят. Параллельно в рядах противников ГМО зарождается тревожная мысль. А что, если ужасные генно растения захватят планету? Они же сверхконкурентны, они вытеснят настоящую природу — Надо это пресечь, запретить ГМО-корпорациям делать плодящиеся растения. Корпорации делают растения, семена коих прорастают лишь единожды, а в следующих поколениях оказываются стерильными. Тут-то и раздается новый вой с болот. А, -а, а злые жадные корпорации лишают нас возможности самим растить урожай и вынуждают каждый раз покупать их семена заново, да еще и задорого. Другой пример. Обычные селекционеры вывели сорт картошки с красивой, гладкой, блестящей кожурой. Только вот никто не учел, что такой лоск и неповреждаемость вредителями достигался повышенным содержанием солонинов. Их в новом сорте оказалось так много, что они не полностью разрушались даже при варке. Были даже смертельные случаи. Сорт пришлось уничтожить. ГМО рядом не валялось, но осадочек остался. Все снова знают, что весь вред от проклятых злокозненных ученых, которые что-то мудрят с генами. И от гена скорпиона, встроенного в ДНК растений для пущей холодостойкости, у нас, съевших эти растения, конечно, сразу вырастут колючие членистые хвосты и клешни. Ясно, что генетические модификации — дело сложное, требующее высококлассных специалистов, многих лет научных исследований и сложнейшего оборудования. Такого достичь крайне затруднительно. Гораздо проще — развести черный пиар, загасить конкурентов воплями и игрой на человеческой боязни непонятного. Картофель и помидор — виды одного рода, не слишком-то и различные. Поэтому неудивительно, что многим людям приходила мысль скрестить их. Ведь отлично же, когда сверху краснеют помидорчики, а в земле белеет картошечка. Правда, реальной гибридизации так никто и не достиг. Но прививкой помеси получали многожды. Их называли помидофилем, пометошкой, томатошкой и другими смешными названиями. Делали это как знатные агрономы-селекционеры, так и простые школьники. Другое дело, что в промышленном масштабе такие помеси оказываются нерентабельными, да и почва при выращивании и ягод, и клубней истощается вдвое быстрее. Садоводу на заметку. Помидоры, как и многие другие растения, умеют сигналить друг другу об опасности. При нападении гусениц помидоры не только запускают программы защиты, но и громко кричат, так что соседние растения — начинают загодя включать те же оборонные механизмы. Сигнал, что любопытно, передается через микоризные грибные сети, связывающие соседние растения под землей. Между прочим, такая передача сигнала об опасности не очень-то логична с точки зрения сигналищего. Соседи-конкуренты получают преимущество, но зачем это надо уже пострадавшему цветочку? Возможно, несколько объяснений. Во-первых, растения могут сигналить не специально, а просто выделяют защитные вещества. Но соседи по ним распознают беду и пользуются этой информацией. Во-вторых, семафорить о вредителях могут вовсе не пострадавшие растения, а микоризные грибы, заинтересованные в выживании своих симбионтов. Грибам конкурентные разборки ботвы не интересны. Им нужны, в принципе, здоровые компаньоны. А кто это будет конкретно, тот цветочек или этот, без разницы. Наконец, некоторые растения запросто способны намеренно обманывать соседей, чтобы они тратились на защиту, когда опасности на самом-то деле и нет. Вообще посленовый род солянум зело богат на полезные растения. В него входят 1300 видов и очень многие из них используются людьми. Фиолетовый баклажан, солянум мельонгена, происходит из Африки, но был оккультурен в Индии, а ныне выращивается по всей теплолюбивой полосе Европы. У евразийского послена черного, солянум нигрум, в пищу идут иногда листья, а чаще ягоды. В Сибири из них делают варенье. Главное собирать только спелые, так как неспелые ядовиты. Андский солянум мурикатум дает бледно-зеленые с продольными фиолетовыми полосками ягоды. Также андская наранхилла или лало солянум квитенсе – маленькие ярко-желтые идеально круглые помидорчики. Солянум сосиллифлёрум с северо-запада Южной Америки – ярко-желтые цилиндрические помидорчики. Центрально-южноамериканский солянум торвум – грозди мелких, зеленых и грязно-желтых ягодок, похожих на недоспелый виноград. Ради съедобных ягод возделываются и собираются солянум этиопикум, солянум бетацеум, солянум бурбанкии, солянум каянуменсе, солянум цинереум, солянум индикум, солянум квитуэнсе, солянум скабрум. У солянум американум в пищу идут листья. Зловещим особняком стоит бородина солянум вириде, она же солянум упоро и солянум антропофагорум, оккультуренная на фидже для того, чтобы заворачивать в ее листья человеческое мясо при запекании, а после сдабривать сей деликатес соусом из ее же маленьких красных помидорчиков. Кетчуп к шашлыку, похоже, изобретали неоднократно. Ядовитость посленовых соляноцея используется людьми и для создания приправ. Тут на первом месте, конечно, центральноамериканские красные перцы капсикум. Вообще надо уточнить, что под словом «перец» сплошь рядом понимаются самые различные и вовсе не родственные друг другу растения, главное, чтобы язык щипало. Семена и околоплодники красных перцев содержат капсаицин, ванилиламид дециленовой кислоты, который и придает им жгучие свойства. Как обычно бывает, бедное растение всеми химическими силами пыталось отмахаться от злых пожирателей своих деток. Но прожорливые люди, которым недостаточно просто поесть, а надо еще обязательно поиздеваться над своим здоровьем, именно за ядовитость полюбили есть несчастные семена. Перец старается как может. Некоторые сорта обжигают даже кожу при обычном прикосновении. И тут-то особо одаренные устраивают соревнования по пожиранию перца. Наиболее известны стручковый, овощной или болгарский перец, он же паприка, капсикум аннум, а также острый чили, он же каенский перец, капсикум frutescens, кой иногда выделяется в свой вид, А иногда включается в тот же стручковый в ранге группы сортов. Кстати, хотя название перца Чили обычно воспринимается как отсылка к южноамериканской стране, в реальности это ацтекское слово красный. Ботанические истории. У политеистичных ацтеков на всякий случай был предусмотрен свой бог. Вот и у перца Чили была богиня Каушалотль она же Чантико. Показательно, что она же была и женой бога огня Шиутекутли, по совместительству заведовала огнем домашнего очага, пламенем вулканов и, чтобы два раза не вставать, созреванием кукурузы. И уж совсем закономерно, что Каушалотль имела красное лицо и атрибуты — колючки кактуса и красную змею. Все ассоциации очевидны. Еще ядренее китайский перец Capsicum хиненсе, как обычно с названием случилась путаница. Перец все тот же американский, но ботаник Николаус фон Жакин получил его от китайского торговца. Именно к этому виду принадлежат самые страшные сорта хабанера, тринидадский скорпион, каролинский женец, призрачный перец. Неспроста его добавляли в краску, которой красили днище кораблей для защиты от моллюсков, а в Тринидаде из него делали слезоточивый газ для военных. Некоторые сорта ставят мировые рекорды жгучести. Долго первое место занимал сорт Нага Джолокия с индексом жгучести по шкале Сковила 1,4 миллиона единиц капсаицина. Потом вперед вырвался Тринидадский скорпион Буч Т оказавшийся в полтора раза мощнее — 1,46 миллиона единиц. Но и его побило дыхание дракона — 2,48 миллиона, а уж совсем запредельны концентрации яда — в перце Х — 3,18 миллиона единиц. Есть и более 30 других видов перцев, например, андские ягодные капсикум бакатум и опушенный — капсикум пубесценс. Не все пасленовые одинаково полезны, даже вроде бы культурные. Отличным примером служит табак никоциано табакум, узаконенный наркотик. Это пасленовое выделяет яд никотин против насекомых, но ровно такой силы, что его эффект на нервную систему человека достаточно мощный, чтобы был значимым и вызывал зависимость – но недостаточно мощный, чтобы человек помер очень быстро. В этом и коварство Курева. Люди привыкают, им нравится бодрящий эффект, а последствия в виде рака легких и прочих радостей проявляются настолько отдаленно, что в сознании большинства никак не увязываются с трубками и цигарками. Первоначально табак использовался индейцами как одурманивающее шаманское средство. Ясно, что поначалу он собирался в диком виде, но предполагают, что табак был, вероятно, первым культурным растением Америки. Духи оказались гораздо важнее желудка. древнейшие свидетельства вредной привычки — обугленные семена дикого табака, кое индейцы жевали в Юте, в пустыне Большого Соленого Озера, на стоянке Вишбоун 12,3 тысячи лет назад, то есть в самом конце ледникового периода. Это были охотники-собиратели, создатели культуры хаскет. Древнейшая известняковая трубка с химическими следами табака в Северной Америке обнаружена на стоянке Флинт-Ривер в Лабаме и имеет датировку 1685-1530 годы до нашей эры. Это были еще тоже охотники-собиратели, не знавшие керамики. Другая древнейшая трубка со следами никотина – была сделана из базальта в Офилд-бар в штате Вашингтон на реке Колумбия, создателями культуры туканон между 2500 и 500 годами до нашей эры Подобные трубки использовались на этой территории все последующее время вплоть до современных индейцев Неперсе. Тут в древности для одурманивания применяли никоциана квадривальвис, никоциана атенуата, и кинекинник арктостафилус уваурси, Эрикацея. Первые табачные трубки были очень скучными и сугубо функциональными, без малейших изысков. Куда более творческими оказались создатели культуры Хоупвелл, которые в 200 500 годах нашей эры вырезали фигурные каменные курительные трубки, часто в виде голов или разных животных. Особенно им нравился «бобер». Анекдот «бобер, выдыхай» приобретает в этом ракурсе особое звучание. Возможно, его и придумали индейцы полторы тысячи лет назад. Хитрые химические методы позволяют выделять никотин даже из зубного камня давно умерших людей. С помощью хроматографии табак найден на зубах двух людей из Центральной Калифорнии около Сан-Франциско. В историческое время это была территория племени Охлоне. Около 630 лет назад мужчина был погребен с трубкой, в которой также нашлись следы никотина, а около 420 лет назад женщина оказалась в могиле без трубки, что не мешало ей дымить при жизни. Желтоватый налет на зубах курильщиков — это такая же объективная реальность, как и исходящая от них вонь. Особенно ответственно к вопросу подошли центральноамериканские индейцы. Майя-юкатана использовали несколько видов, как никуцана табакум так и более шаманскую махорку, никуцана рустика да к тому же сдабривали эту смесь мексиканскими бархатцами тагетас люцида кои придавали ей аромат тархуна. Зелье, одним словом, Это удалось установить с помощью метаболомного анализа маленьких керамических сосудиков Майя, изготовленных между 250 и 850 годами нашей эры. Сосудики эти весьма разнообразны по форме, часто имеют рельеф, сделаны в виде головок или раскрашены. На сосудиках Майя 550-х-900-х годов нашей эры со следами табака расшифрована надпись «Дом табака» чтобы уж никто не усомнился в их предназначении. В Европу вредная привычка пришла, очевидно, сразу после открытия Америки. Поначалу она вызывала резкое отторжение у окружающих и даже религиозное неприятие, ибо очевидно, что дым изо рта пускают черти в аду. Запреты доходили до того, что за курение вырывали ноздри раскаленными железками. Есть чему поучиться у предков. В России настрой волевым усилием сменил Петр I, который фактически заставил курить как в Голландии. С тех пор здоровье людей только ухудшалось. Минздрав предупреждает, а Колумб ни в чем не виноват. Все знают про черные легкие курильщика, между прочим, сами наркоманы обычно отговариваются, что, дескать, у обычного горожанина от выхлопных газов легкие в любом случае закоптелы. Но логика эта истинно наркоманская, если на плохое здоровье наложить еще отравы, лучше точно не станет. Ладно бы еще наркоманы вредили только себе, так все окружающие вынуждены вдыхать их смрад в парках, в подъездах, да и вообще везде. Один курильщик запросто отравляет своей вонью целую улицу. И то радость, что в 21 веке безумная курильня помаленьку начала превращаться во что-то более здоровое. Наркоманы перестали дымить хотя бы в общественном транспорте и в большинстве учреждений. Уже успех. Впрочем, очевидно, что до всеобщего выздоровления от никотинового дурмана еще не близко. Ботанические истории Масштабное исследование, проведенное в Москве и Подмосковье, показало, что успешность обучения школьников связана с массой всяческих показателей. Например, прямая корреляция выявилась с доходом и образованием родителей. Понятно, что не родительский диплом в рамочке на стене делает детей умнее, а подход к жизни. Образованные родители меньше скандалят, меньше пьянствуют, Лечат в больницах с прививками и лекарствами, а не заговорами и бубнами, вводят детей в разные кружки. Очевидно, всегда есть исключения во все стороны, но статистика работает надежно. Мощнейше влияет на успех школьников география школы. Лучшие ученики обитают на западе Москвы и Московской области. Хуже в центре, еще хуже на востоке, а совсем печально на юго-востоке. На Зеленом Западе почти нет промышленности, так как, во-первых, оттуда в Москву дуют ветры, так что там изначально строили меньше дымных заводов, а во-вторых, во время Великой Отечественной войны немцы разнесли там все, что было. Неспроста именно там находится звенигородская биостанция МГУ. Именно в районе Истры, Звенигорода и прочих западных городков подмосковная природа еще более-менее сохранилась. В центре Москвы смог, на востоке полно фабрик и заводов, чего только стоят прекрасные названия — железнодорожный, электроугли, электросталь, а на юго-востоке круглосуточно дымит ужасная капотня — гигантский неугасимый газовый факел нефтеперегонного завода в ночи подобной Оку Саурона. Но какими бы вредоносными не были техногенные ужасы, Страшнее смога заводов и чадящей капотни курящие родители. Причем важно, дымят ли они дома или на работе, в подъезде или на балконе. Никотин на одежде и в волосах доносится до детей и травит их с рождения. А всем известна печальная шутка. Капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает на части. У детей же яд угнетает умственные способности. Даже если один курящий родитель эквивалентен мордорской капотне с ее черным снегом зимой, то курящий в капотне — это уже Чернобыль. Только вроде бы ситуация стала выправляться, так вражины изобрели новую напасть — электронные сигареты. Вред от них едва ли несущественен, хотя бы за счет намного большего использования. Обычный курильщик травится минуты, а электронный — часы. Но грамотно выстроенная реклама крайне успешно продвигает безопасное, понарошечное пыханье. Электронные — это же виртуальные, а заодно современные, модные, молодежные. Там же нет смол, там же все по науке. И не важно, что яд остается тем же ядом. Лет через 20-30 вейпы, очевидно, обернутся массовым фиброзом легких и прочими подобными радостями среди тех, кто сейчас бездумно парит. Но проблемы здоровья целого поколения ни малейше не волнуют тех, кто сейчас делает на этом огромные деньги. Капитализм. Посленовые вообще знамениты своей ядовитостью. Дурманящим эффектом знаменит дурман датура страмониум, чьи алкалоиды, строманины датурины, бахают по голове так, что с одного приема можно уехать в мир галлюцинаций и никогда уже не вернуться, а можно довольно затейливо умереть. Удивительным образом эта перспектива не останавливает некоторых сельских наркоманов. Впрочем, чем больше наркоманов – тем меньше наркоманов. Оригинальны белые с фиолетовым центром цветы дурмана. Как у большинства посленовых, они сращены в трубку, но кончики лепестков геометрично завернуты по спирали. Таких кончиков может быть 5 или 6. Вредные советы. Дурман — обязательный элемент изготовления вуду-зомби на Гаити. Первым делом черный колдун Бокор, он же Хунган, или нганга, травит свою жертву тетродотоксином из рыбы-иглобрюха, вгоняя страдальца в паралич, так как тетродотоксин блокирует натриевые каналы и выключает произвольную поперечно-полосатую мускулатуру. Если человек не умирает, его организм справляется и уничтожает токсин. Но злой бакор не дает бедняге очухаться и вторым обязательным ингредиентом добавляет дурман, огурец-зомби. Его алкалоиды, с одной стороны, ускоряют избавление от отравления иглобрюхом, но с другой блокируют ацетилхолиновые рецепторы, а потому расслабляют гладкую мускулатуру, в том числе в радужке, отчего зрачок расширяется, снижают болевую чувствительность, всем известно безразличие зомби краном уменьшают секрецию потовых, слюнных и прочих пищеварительных желез, Зомби не особо стремятся есть, а главное, вызывают вечные галлюцинации и подавляют сознание и волю. И вот уже зомби, похороненный и снова выкопанный из могилы, бессмысленно рубит сахарный тростник на плантации, безучастный ко всему и не требующий даже пищи. Во всей этой жути есть, правда, одна тонкость. Тут много этнографии, но мало реальности. Свойства белины хиосцеамус, черный хиосцеамус нигер, белый хиосцеамус альбус и даже золотистый хиосцеамус ауреус вошли в присказку «Ты что, белины объелся?». Целый набор алкалоидов, атропин, скополамин, гиосцеамин гарантируют помутнение сознания, жар, учащенное сердцебиение, а в тяжелом варианте вообще могут свести в могилу. Конечно, эти же свойства народные целители применяли для снятия зубной боли, но ежели чуток переборщить, можно снять не только боль, а и жизнь. Так что грязно-желтых с сеткой бордовых прожилок цветов трубок следует сторониться. Вообще, как часто бывает, ядовитые и лекарственные средства — это одно и то же, только в разных количествах и концентрациях. Знаменито этим сочетанием беладонна-атропа-беладонна, богатая атропином и геосциамином. При отравлении ей зрачки расширяются, рот сохнет, лицо и руки отекают, кожа краснеет, сердце усиленно бьется, мозг съезжает на бекрень, вплоть до бреда и галлюцинаций. Если съесть чуть побольше беладонны, недолго и помереть. Такие эффекты не мешали использовать белодонну против язв и опухолей, а также как обезболивающие. Конечно, куда надежнее приворотное зелье из красавки, а уж совсем вне конкуренции, мазь для выявления ведьм. Если хорошенько натереть галлюциногенным зельем из белодонны кожу потенциальной ведьмы, да еще подбадривать ее пытками – Она точно окажется ведьмой и подробно расскажет, когда, на чем и с кем летала на шабаш на лысую гору, как плясала там с чертями, а также как и против кого колдовала. В средневековье такие показания считались более чем достоверными. Кстати, обычный вьюнок, конвольвулюс арвенсис, конвольвуляция, поднимающий свои белые с фиолетовым оттенком цветы-стаканчики вдоль всяческих опор, тоже содержит психотропные алкалоиды-гликозиды, конвульвин и конвольамин, отчего в Средневековье также использовался для создания колдовских мазей. Не ешьте в вьюнок, ведьмой станете. Еще одно прекрасное растение из той же оперы, из соляноцея, мандрагора, мандрагора аутумналис, знаменитое своими человекоподобными корнями. Геосциамин волшебного корня приводит к галлюцинациям, коме и остановке дыхания, от чего запросто можно склеить ласты. С другой стороны, угнетающие нервную систему алкалоиды корней мандрагоры применяются для успокоения при депрессиях и фобиях, как снотворные и болеутоляющие. Ботанические редкости Мандрагора туркменская, мандрагора туркоманика, известна всего из нескольких ущелий туркменского западного Капиддага. Неспроста она занесена в Красную книгу. Многие посленовые выращиваются только заради любования, как, например, красная петунья, петунья эксерта и такие же красные бумажные фонарики физалис алькакенги. Между прочим, фонарики физалисов физалис инфенемунди украшали уже эоценовые леса Аргентинской Патагонии 52 миллиона лет назад. Огромные трубки на кустах бругмансия, белые бругмансия кандида и красные бругмансия сангвинеа расцвечивают многие сады. Нестандартны для семейства посленовых зигоморфные цветы схизантус, очень похожие на орхидеи или бобовые. У схизантус хоккери Боковые лепестки рассечены на фиолетовые пальчики. Нижняя двусоставная лодочка загибается острым когтем вверх, а верхний желтый парус увенчан отдельным фиолетовым треугольным язычком. Из пяти тычинок две функциональные, одна редуцированная и две превращены в стаминодии. Не обошлось среди посленовых и без паразитов. На примере рода Юанулёа соляноцея можно видеть превращение нормальных эпифитов юанулео-мексикана в полупаразитов юанулео-паразитика, все еще имеющих свои нормальные листья, но уже любящих присосаться гаусторий к кому-нибудь вкусному. Обвивают жертв и высасывают из них соки корнями-присосками гаусториями две сотни видов повелики – кускута. Из вьюнковых – конвольвуляцея из коих самая известная кускута Европея. Паразитический образ жизни до добра не доводит. Вот и повелика полностью потеряла листья и нормальные корни. Некоторые повелики удивительно неразборчивы и могут присасываться не только к цветковым, но и к сосным, папоротникам и хвощам. Зато другие специализированы. Например, повелика льняная, кускута эпилинум, паразитируют только на льне. Повелика белая, кускута альба, вообще плавает в воде и мучает полушник и даже харовые водоросли. Интересно, что добычу повелики находят по запаху. Например, кускута пентагона больше всего любит помидоры. Если запахом помидоров намазать резину, повелика будет виться вокруг этой резины. С другой стороны, запах пшеницы этой повелики не гожь, так что хоть нажито она не нападает. Особняком среди посленовых стоит семейство сфеноклеоцея с единственным родом сфеноклеа и всего двумя видами понгацум и сфеноклеум зейляника, зато растущими по всей тропической зоне Африки и Азии вплоть до Новой Гвинеи и Австралии. Это вроде бы суккуленты, но парадоксальным образом любящие влажные места. На прямых стеблях они возносят свои необычные зеленые чешуйчатые початки, открывающиеся отдельными белыми цветочками. Сфеноклея — вреднейший сорняк рисовых полей, что не мешает жителям Азии есть его молодые побеги, подобно шпинату. Долгое время сфеноклей включали в колокольчиковые компоноляцеи из астроцветных астералис, но генетика указывает на их посленовость.